Часть вторая. Соискательная. Дел после майских праздников у нас в подразделении оказалось выше крыши. Феечки носились по пространственным коридорам, как ошпаренные. Клиенты закидывали электронными письмами и донимали телефонными звонками. Всем, всем аккурат за месяц до начала лета хотелось поскорее и без особых усилий исполнить одну заветную мечту — похудеть. Вроде бы и надо радоваться клиентской активности. В стране вообще-то кризис. Нефть дешевеет, и турбизнес нервно курит в сторонке из-за закрытых границ. Но мы банально не справлялись с возросшим спросом. Феи ведь не ломовые лошади, чтобы творить волшебство без сна и отдыха. Тут и настроение особое нужно, и вдохновение, чтобы чья-то заветная мечта ненароком не обернулась кошмаром. Выбора не было. необходимо срочно пополнить штат. И не только парой-тройкой волшебниц, чтобы иметь резерв на случай форс-мажора, но и квалифицированным, дипломированным магом, который готовил бы технические задания и векторы силы для типовых желаний. Потому что наши методички, выданные ещё советом вскоре после создания организации, безнадёжно устарели и не соответствовали современным мечтам. И как только выбить у головной корпорации бюджет под кадровые нужды. Один маг, если хоть что-то смыслит, стоит минимум как пары феечек. А ведь нужно ещё премии предусмотреть. Отпускные, больничные, рабочее место организовать со всей оргтехникой. Ох, да проще самой изучить методологию, чем отыскать сотрудника на минимальную ставку. Я почти не сомневалась, что выбить среднерыночный оклад у вышестоящего руководства не выйдет, а за меньший — Придёт разве что вчерашний студент или дама предпенсионного возраста, которая будет вечно отлучаться посидеть с внуками. Но вакансию, скрипя сердце, разместила, оставив графу с зарплатой пустой. Может, повезёт, и найдётся кто подходящий. Должно же мне хоть в чём-то повести. Кандидаты посыпались, как из рога изобилия, в тот же час. В большинстве своём, как я и предполагала, Студенты последнего курса, готовившиеся к выпуску. Меня такие варианты не устраивали. Мало того, что им ещё до диплома полтора месяца экзамены сдавать, так и практики ни у кого нет, а специалисты нужны в самое ближайшее время. И чем быстрее, тем лучше. Из-за оврала девочки начали делать банальные ошибки. Одному клиенту вместо собаки редкой породы льва подсунули. Другому, вместо желанной майской грозы, козу с характерным шрамом на лбу, как из песни. Гора служебных записок неумолимо росла, как градус клиентских возмущений, но я уже не представляла, за что хвататься и чем помочь. Хоть сама расчехляй волшебную палочку, распахивай крылья и выходи на передовую. Но кто тогда займётся административными проблемами? К концу недели я уже серьёзно подумывала над тем, чтобы уйти на покой. Уволюсь, перееду в пригород, огород разведу и буду жить натуральным хозяйством. Благо у феи все растения растут, как на дрожжах, и плодоносят, как в последний раз. В мечтах мне виделся даже какой-нибудь красавец-фермер, положивший глаз на одинокую девушку, спрятавшуюся в деревне от городской суеты. Но мечтам, разумеется, не грозило обратиться былью. Даже фермеры, пожалуй, Не настолько любят природу матушку, чтобы спокойно воспринимать в качестве спутницы жизни зеленокожую, зеленоглазую и зеленоволосую девицу. Будь она хоть трижды умница, красавица и на короткой ноге с агрокультурами. Эх. Лили прибежала ко мне под самый конец рабочего дня. Счастливая до невозможности, будто замуж собралась. Может, и вправду собралась. Вон, листок какой-то в руках. Наверняка заявление на отпуск или увольнение по-собственному. Так я и думала, что эта красотка для каждодневной рутины не предназначена. Но не успела я как следует и опечалиться скорым уходом талантливой сотрудницы, как вышеупомянутый листок лёг мне на стол. Не заявление, резюме. И какое? Ясна, чего Лили сияла начищенной монетой. Это же именно тот, кто нам нужен. Навыки, опыт, образование. Всё, как я мечтала. Надеюсь, Лили его не наколдовала, а в базе объявлений нашла. Иначе проблем не оберёшься, когда кандидат откажется устраиваться и задумается, кто вообще внушил ему прийти на собеседование в Magic Incorporated. Зави! — Жарко выдохнула я, вцепившись в отпечатанный лист, как в спасательный круг, будто боялась, что он вот-вот исчезнет, растворится, как недолговечная иллюзия. «Пригласи завтра на девять утра. А не сможет? А если не сможет, пусть сам обозначит время. Но собеседовать по скайпу точно не буду. Такой самородок надо разглядывать вживую. И любоваться». Лили послушно упорхнула. А минуту спустя на селекторе загорелась красная лампочка вызова секретаря. «В девять!» — счастливо пискнула юная феечка и отключилась. А я, с трудом стерев с лица дебильную улыбку, заново углубилась в печатный текст. «Владислав Анатольевич Дубцов», значилось в резюме. «32 года. Магистр магических наук. Лауреат каких-то научных конкурсов с обширным опытом в сфере прикладной магии и направленных проклятий. Фото, кстати, не приложено, да и раса не указана. Придёт какой-нибудь гоблин». а то и домовой с полметра ростом. И ведь отказывать представителям малых народностей чревато, они после такого во все инстанции жалуются, что их трудовые права ущемляют. Лично я ничего не имела против видового разнообразия маг-сообщества. Но устоявшийся коллектив просился кто-то, как минимум, человекообразный и желательно нормального роста, чтобы не менять мебель на специализированную. А то ведь низкорослик, если подумать, даже до кнопок в лифте не достанет, и дверь ключом откроет с большим трудом. Следующего дня я ждала с замиранием сердца. Будто не встреча с магом планировалась, а свидание с будущим мужем. И у зеркала, попытка замаскировать зеленеющую от волнения кожу, провела предосудительно много времени для женщины, которой нет ещё тридцати. Я вообще красилась редко, ни к чему это феям. Мы от природы прекрасны, но смутить кандидата неестественной зеленью было бы слишком обидно. Поэтому кожу ровным слоем покрывала маскирующая пудра, начисто замаскировав и пробивающуюся гоблинскую суть, и лихорадочный румянец. В офис я примчала за четверть часа до назначенного времени. Успела раздать парочку странных указаний, налить себе две чашки кофе и обе же расколотить, не удержав в дрожащих руках. Ох... До такого мандража со мной на экзаменах-то не случалось. До девяти оставалось меньше пяти минут, и я проворно юркнула в свой кабинет, но даже на любимом кресле сидела, как на иголках. И вот в дверь постучали. В проём просунулась светловолосая головка Лили, озарённая улыбкой до ушей, как прожектором, а ей на смену в кабинет вошёл он, мой идеал. И не только в плане рабочих качеств». Такого кандидата, я, признаться, не ожидала увидеть даже в смелых эротических фантазиях и в первую секунду, с первого взгляда, едва не влюбилась в мужчину, вошедшего в мой кабинет. И было отчего. Высокий, статный блондин с чарующими изумрудными глазами казался каким-то ненастоящим, нереальным. От голоса, которым он озвучил короткую просьбу войти, мурашки на коже — встрепенулись и синхронно рухнули в обморок. Сама я в ответ прошептала что-то невразумительно утвердительное, но мужчине с обложки хватило и тихого блеяния, чтобы уверенно пройти к столу и расположиться в кресле. Чёрт, да вблизи он ещё краше. Может, это какая-то иллюзия, обман зрения? Таких идеальных людей не бывает. На коже ни единого прыщика, Ни одного лишнего волоска, а сами волосы сияют, как в рекламе шампуня, абсолютно гладкие и прямые. Полная противоположность моим диким кудряшкам, выкрашенным в насыщенный фиолетовый цвет. Только из-за пристального внимания к гипнотической прическе я смогла наконец заметить, что передо мной не человек. Острые уши почти не выделялись, то ли от природы, то ли от удачной пластики, наверняка позволяя эльфу без труда скрываться в людской толпе. Если, конечно, такой красавец вздумает вдруг от кого-то скрываться. Гладкое лицо, в меру широкие плечи, мужественная грудь. О да, эльфы — настоящие образчики красоты. Чисто эстетически, любоваться представителями эльфийского рода племени можно бесконечно. Но мне, этого идеального мужчину, ещё собеседовать. А это ой как непросто. О заносчивости, надменности и невозможном занудстве великих и прекрасных ходили настоящие легенды. И правды в них было куда больше, чем художественного вымысла. «Здравствуйте», — наконец-то собравшись с мыслями и подобрав слюни, сказала я. Вроде произнесла уверенно, как и положено начальнику, а не пискнула и не дала петуха. «Теперь главное — продолжить беседу на том же уровне». «Здравствуйте!» — настолько проникновенным голосом отозвался кандидат, что мне сразу стало трудно дышать. «Он точно эльф, а не инкуб какой-нибудь? Или это я, непривычная к мужскому полу на расстоянии вытянутой руки, слишком остро реагирую?» -хо, хо это плохо. Очень плохо». «Нет ничего хуже в тесном женском коллективе, чем безответно влюблённая фея-руководитель». А если она ещё и наполовину гоблин? Нет-нет-нет, не надо нашему скромному подразделению такого счастья. И красавцев-магов с платиновыми волосами и безволосой твёрдой грудью тоже. Спасибо, обойдусь. Всё равно мне такое богатство при всём желании не светит. Дрожащими пальцами подхватив со стола резюме, я важно кивнула гостю, предвкушая занимательный экскурс в череду профессиональных побед, но Владислав Анатольевич — его отца реально зовут Анатолий? Эльф Анатолий? Серьёзно? — почти дословно повторил данные из анкеты, коротко и сухо, без прежней воркующей интонации. Но даже такой, сугубо безэмоциональный эльф был чертовски хорош. Я с трудом могла оторвать взгляд от его идеального лица, перескакивая то на плечи, облачённые в белоснежную сорочку, то нахолёные руки, раздражающе спокойно лежавшие на столе. Владислав явно чувствовал себя хозяином ситуации, а вот я порядком разнервничалась. «Эх, — говорила мне мама, — почаще ходить на свидания, а не жить одной лишь работой. Теперь пожинаю плоды многолетнего непослушания. Совсем отвыкла от мужчин в непосредственной близости». И не представляю, как себя вести, чтобы не поддаваться на природное обаяние. И хватит уже пожирать глазами красивую мордашку. Надо думать о работе. О своём коллективе влюбчивых юных феечек, к которому эльфа и на пушечный выстрел подпускать нельзя. «Боюсь, вы нам не подходите», — вынесла я неутешительный вердикт, едва Владислав закончил свою речь. Но если я надеялась таким образом быстро отделаться от эльфа, то сильно просчиталось. Мужчина от моего отказа как-то весь подобрался, расправил плечи и недовольно прищурился. «Это ещё почему?» «Квалификация не та», — наобум ляпнула я. «Судя по резюме, вы теоретик, а нам нужен практик с опытом». «Вот как?» — вскинул ровную бровь Владислав. «Больше на идеальном лице ничто не выражало недоумения. А я думал как раз наоборот». Эта ваша вакансия не соответствует моему профессионализму. Я вообще-то старший научный сотрудник, выдающийся маг, с десятками успешных опытов за спиной. Хватит петь дифирамбы самому себе. Поморщилась я, жестом останавливая чрезмерную словоохотливость эльфа. Сюда-то вы зачем хотите устроиться? Мне интересна прикладная магия. Я много лет занимался её исследованием в лаборатории. Вот так фрукт. Эльфов вообще редко тянет к прикладной науке. Они чаще тяготеют к философии, литературе и высокому искусству, познать которое недоступно всем, кроме избранных. А этот ещё и на удивление молод, если анкета не врёт. Но уже посвятил долгие годы изучению магических заклятий. «А что же, по-прежнему в лаборатории не сидится?» Логичный вопрос вызвал логичную реакцию. Владислав нахмурился, поджав губы, Затем неохотно выдавил. «Вскоре, после распада Совета, нас расформировали, финансирование уменьшили, опыты сократили». «Ясно», — вздохнула я. Таких идейных товарищей после скандала с Советом и вправду оказалось много на рынке труда. Частные фирмы они идти категорически не хотели, а государственные учреждения уже не могли предложить им работу. это на ниве прикладного волшебства небывалый всплеск после недавних указов министра, а наука потихоньку угасает. Тем более многие опыты, проводимые по прямому приказу совета, признаны неэтичными, а некоторые вовсе незаконными и негуманными. Одно только существование генетически выведенной расы не людей, чего стоит. В том жутком эксперименте, более четверти века назад даже феи участвовали. вот ужасо. «Впрочем, что-то я отвлеклась. У меня же тут целый чистокровный эльф желает устроиться на работу». «Послушайте, я уверен, что мой опыт весьма пригодится в вашей сфере». Проникновенно улыбнулся Владислав, и слабое женское сердечко всё-таки ёкнуло. «Красивый паршивец, особенно когда улыбается». «Увы, не думаю, что могу предложить зарплату, соответствующую вашей квалификации». Холодно отозвалась я, мысленно подсчитывая, сколько на самом деле может стоить моему отделу такой вот специалист. Наверное, если уволить с десяток феечек и самой мыть полы после работы, можно наскрести бюджет на ближайшие полгода до январской индексации зарплаты. Учитывая выбитую минимальную ставку, разумеется. А вот дальше... Впрочем, какое дальше? Эльфы пары дней за такие гроши не согласятся работать... Но конкретно этот сумел удивить. «Деньги меня не интересуют», — небрежно отмахнулся мужчина. Я алчно прищурилась. «Совсем?» «Скажем так, я вполне могу позволить себе работать в удовольствии, а не ради корки хлеба», — обтекаемо заявил Владислав. «И понимай, как хочешь. То ли он тайный миллионер, питающий страсть к магической науке, то ли редкий феномен эльфа-аскета, живущего в шалаше, и питающегося энергией солнечного света. Впрочем, судя по лощеному виду, скорее первое. Аскета наверняка не выбирает в качестве нарядов дорогие шелковые рубашки и не следят настолько педантично за пробором в волосах. Хм, красавчик-миллионер, алчущий работать в женском коллективе. Что-то тут определённо не так. Скажите честно, Владислав, почему вы так хотите устроиться к нам на работу? Вперевшись в эльфа пристальным взглядом, спросила я. И добавила в голос щепотку магии, самую малость, почти незаметную, чтобы без проблем миновала естественную ментальную защиту любого живого существа, даже магически одарённого. Просто капелька расположения, пробуждающая искренность, ничего более. И открытый взгляд красавицы-феи, взмахнувшей длинными ресницами. Эта гремучая смесь никогда не подводила и у Владислава не было ни единого шанса солгать. Вот только я оказалась совершенно не готова к его честности. «Я планирую жениться на одной из ваших сотрудниц», — огорошил эльф. Я чуть со стула не упала и неприлично вытаращилась на ушастого красавца. Таких причин к трудоустройству я ещё не слыхала, хотя заведовала наймом персонала уже не первый год. «Э-э, на какой?» Только и смогла полюбопытствовать я. Мои девочки, разумеется, все очаровательны, юны и прекрасны. Но эльфы — существа надменные, к межрасовым бракам практически не склонные. Кто же умудрился настолько запасть Владиславу в сердце, что он жениться надумал и даже решил работать подле второй половинки? «Ещё не знаю», — отозвался соискатель, и я повторно выпала в осадок. «Это как так, не знает?» Влюбился с первого взгляда и даже об имени избранницы не в курсе. А как тогда узнал, где она работает? Неужто магическим поиском воспользовался или демона вызвал? Боги. Только эльфа-сталкера мне в штате не хватало. А можно поподробнее? Как можно не знать невесту? Обыкновенно. Я с ней ещё не знаком. Незнакомы, но уже собрались жениться? Эльфийская логика ускользала от меня. И грядущие матримониальные планы бывшего старшего научного сотрудника по-прежнему казались как минимум странными. Совет предсказал мне в вжёный фею-полукровку. Серьёзно пояснил Влад. Я, не сдержавшись, фыркнула. «Так все феи по определению полукровки. Вы вообще мужчин-фей хоть раз видели? То-то же». А я склонен считать... что совет не ошибся и полукровки существуют», — поспорил Владислав, изящно по в пальцами по столу. Мне даже послышалось, что он мимоходом настучал что-то из классики. Бах? Вивальди? Ох, никогда толком не разбиралась в музыке. «С чего бы?» Я работал с одной такой девушкой. Мать — фея, отец — маг, а она выбрала черты обоих родителей». «Внешность феи и отцовские способности к магии». «Бывает», — вздохнула я, не желая делиться тем фактом, что моя природа куда больше подходит под определение смешения магических кровей, чем почти канонический союз фея и волшебника. Таких семейных пар с десяток на дюжину. Но тем не менее я прекрасно поняла, кого именно эльф имел в виду. «Но считать Клеополу кровкой глупо. Вы знакомы? Разумеется». «Феи не так-то много, даже в столице, а семья Клео довольно известна, особенно в последнее время». «Как тесен мир», — глубокомысленно заметил Влад, не весь чего посмурнев. «Наверное, понял, что, кроме имени Клео, мне известна и их короткая романтическая история, а также её печальный для эльфа финал. Нечасто ушастым дают отворот-поворот. Ой, как нечасто». особенно предпочтя красавцу-блондину какого-то демона. Хм, а ведь это мысль. Если Клео смогла устоять перед чарами Владислава, а вслед за ней и Василиса, то чем я хуже? Эльфы всё-таки не демоны-искусители и вообще... Мало ли вокруг красивых мужиков, чем этот от остальных отличается? Не влюблюсь и точка. Всем известно, что служебные романы, та ещё палка о двух концах, А сотрудник нам нужен, куда нужнее очередной неразделённой любви. Но ведь есть ещё и девочки, юные, наивные феечки, с чистыми сердцами, полными нерастраченных чувств. Для них Владислав, уверенно нацеленный на брак, может показаться слишком лакомым куском, но поделить его на весь штат в полсотни крылатых прелестниц не под силу никакой магии. «Так что скажете?» — вклинился в мои мечущиеся мысли чарующий бархатный голос. Я тряхнула головой, прогоняя наваждение, и с трудом сфокусировалась на лице соискателя. «Насчёт чего?» «Насчёт работы», — любезно пояснил эльф, удерживая на губах обольстительную улыбку. И взгляд такой... С поволокой из-под полуопущенных ресниц. Он бы ещё губу закусил, ей-богу. Или расстегнул пару пуговок на рубашке. Впрочем... Для принятия окончательного решения мне хватило и этого взгляда. Слишком мужского, горячего, совсем не подходящего текущей обстановке. «Увы, ничем не могу обрадовать. Вы нам не подходите». Улыбка на эльфийских губах завяла в тот же миг. И поволока из изумрудных глаз пропала начисто, сменившись стальным отблеском, в котором мне почудились искры магии. «Не подхожу», — недоверчиво протянул мужчина. «Не подходите», — повторно развела я руками, печально вздохнув. На самом деле отказывать ему было чертовски тяжело. И не только из-за катастрофической нехватки персонала. «Но почему? Я же честно рассказал о своих мотивах. Мне нужно это место!» Воскликнул он, вскочив с кресла и нависая сверху во весь свой немалый рост. «Ха! Не на ту напал. У нас тут серьёзное заведение, а не филиал Тиндера». Небрачное агентство. Искренне возмутилась я, как наеву представив перспективы в лице полусотни влюблённых фейчиков, алчущих одного единственного мужчину в коллективе. Я не хочу, чтобы рабочий процесс превратился в какую-то вакханалию. А я и не собираюсь творить вакханалию, оскорбился Владислав. Я ищу жену, желательно всё-таки одну и сразу, а не методом проб и ошибок, достигнув цели к пятидесятому варианту. «Ну так и ищите её где-нибудь на стороне. Здесь-то работать зачем?» «Это же элементарно. Я смогу познакомиться со всеми в неформальной обстановке, за чашечкой кофе или в кафетерии за обедом. И если вы не примите меня на должность мага, я всё равно устрою сюда хоть уборщиком. А вот мага себе вы ещё долго будете искать, особенно на вашу ставку». Едко закончил эльф, высокомерно прищурившись. Уверена, он и елозить шваброй по полу будет с тем же надменным выражением лица и прикрикивать на феечек, чтобы почаще использовали крылья, а не ходили по помытому. Нет, он серьёзно угрожает устроиться клининг-менеджером. Вакансия как раз открыта, и он об этом явно в курсе. Вот же пригорело у мужика жениться. Может рискнуть? Ну, потеряю я одну феечку. Наверняка же и глазом моргнуть не успею. как она улетит в декрет. Но маг, маг-то останется. Главное, заключить договор, чтобы не сбежал с должности сразу после свадьбы. И я решилась. Протянула ладошку для рукопожатия, лучезарно улыбнулась и заявила в лучших традициях HR-самоучек. Чёрт с вами, вы приняты.